Дальше урок проходил совершенно заурядно, кроме, пожалуй, его окончания. «Дабы увязать то, о чем мы говорили в самом начале...» Малих вернулся к обычному тону, я понял, что работа закончилась, началось личное общение. «Я расскажу тебе притчу о Исеи и сынах тьмы». «Какую именно, учитель, Малих?» «Вы уже рассказывали несколько таких притч, и ты не знаешь». Слушаю внимательно. Много лет назад по эфрате пронёсся слух, будто город намеревается посетить третий наставник. Жители сразу начали рассматривать каждого незнакомца, проходящего через ворота. Прошло несколько дней, и по эфрате пробежали мальчишки, возвещая «он здесь». На центральной площади толпа окружила высокого человека в белом одеянии, подпоясного цветным поясом, с длинной бородой, и пронзительным взглядом голубых глаз. — Учитель Малих, — робко спросил я, — но вы же сами говорили, будто наставник никогда не открывает своего лица на людях. — Никогда не перебивай, рассказчика, шо? — невозмутимо ответил Малих. — И так толпа окружила незнакомца... и стала умолять его благословить город, ведь даже сынам тьмы известна великая сила, заключенная в благословении главы обители хербек -Умрана. Хорошо, — согласился незнакомец, и повел их на вершину одного из холмов Эфраты. Он уселся на самой вершине и замолк, молитвенно подняв глаза к небу. Вскоре на холме собрались почти все жители города, Дома остались лишь больные, старики и малые дети. Целый час толпа просидела в благовейном молчании, вот, наконец, незнакомец поднялся со своего места. «Я вижу, что вы терпеливо ждали благословения», — сказал он. «Надеюсь, что он оставник, так что посетивший ваш город, произнес все необходимые слова. Теперь, когда он покинул Ефрату, моя работа тоже завершена». «Значит, ты все время водил нас за нос?» — возмущенно загудела толпа. «А мы-то думали, ты есть наставник?» «Ну, какой из меня наставник?» — развел руками незнакомец. «Так кто же ты? Я... я приманка!» — Малик замолк. Звуки его голоса, несколько коротких мгновений висели в сером воздухе, потом рассыпались и пропали. Глубокое безмолвие Кирбех у заполнило комнату до самого свода. Сладостное, благословенное безмолвие. Я даже не представлял, что тишина может быть столь желанной и благодатной. Темнота позволяет размышлять о чем угодно, а молчание не мешает сосредоточиться на учении. Естей, идущий путем праведности, должен пребывать в безмолвном сумеречном уединении. Теперь я понял, почему наставники спрятали обители под землей. Прошло совсем немного времени с тех пор, когда шумный мир моего детства остался за пустыней высокими воротами Хербек-Умрана, а я уже не представлял, как можно целый день подвергать свою уши беспощадному раздражающему гулу. — Иди, Шуа. — Не отвечай ничего. Просто иди и думай. И пусть свет, который сияет над твоей головой, поможет тебе понять. Что понять, учитель Малих? Он улыбнулся. Есть слова, которые не произносят. Их или понимают самостоятельно, или Он сделал длинную паузу, или никогда не понимают, но к тебе это не относится. Иди, иди и иди. Урок закончился раньше обычного. и поэтому Шаля еще не пришел. Я не стал его дожидаться, а быстрым шагом двинулся по коридору. Пройдя около половины расстояния до моей комнаты, я достал из-за пазуки шарик и движением ладони зажег к его. В том мгновение когда зеленый огонек вспыхнул над моей головой, мне показалось, будто сзади доносится звук осторожных шагов. Я мгновенно обернулся и успел заметить черную тень, мелькнувшую за изгибом коридора. Не раздумывая, я бросился догонку но за изгибом, разумеется, никого уже не было. Возможно, мне все это просто почудилось, когда глаза переходили от другого зрения к обыкновенному. Возможно, преследователь, казалось, оставивший меня в покое, снова взялся за дело. В комнате меня встретил Кифа. Он заметно осунулся за прошедшие сутки, его глаза лекарадочно блестели. Теплая волна сострадания мягко накатила на меня из-под ложечки. Я не ожидал от себя таких чувств. Всего одни сутки мы не виделись друг друга. Но и хватило, чтобы понять, насколько мне не хватает друга. Учителя в обители подались на каждом шагу, однако между ними и мной всегда оставалось расстояние. Они мудрые и познавшие, избранные есеей, идущие пути праведности, чистоты. Пытались научить меня стать таким же, как они. Тифа тоже частенько впадал в нравоучительное настроение, но от него, помимо назидания, можно было услышать простые слова сочувствия и дружбы, а мне «ох, как не хватало этих самых простых и самых нужных слов». Не сдержавшись, я обнял Кифу, и несколько мгновений, прижавшись к его широкой, и твердой, точно камень груди, слушал глухие толчки сердца моего товарища. Кифа тоже не ожидал от меня такой сердечности, и поэтому, когда я отстранился, сел на свою кровать, его глаза сверкнули по-особенному. Нет, это были не слезы, а что-то предшествующим им, в о смягчении духа и приподнести чувств. — Так где ж ты был, Кифа? шали мне говорил про паука, а я толком не понял, о чем идет речь, а он не стал объяснять. — О-хо, — улыбнулся Кифа. — Ты, наверное, не щадил его. Что ты имеешь в виду? — Вопросы. — Ты известный любитель задавать вопросы, а шали не мастах на них отвечать. Ему по душе действия и движения, напор и натиск, а долгие подробные объяснения вовсе не в его вкусе. «Кифа, мы начали с паука, ты переводишь разговор на шали. Скажи прямо, что не хочешь рассказывать?» «Ну, почему не хочу?» Кифа принял свою любимую позу, усевшись на кровати и опершись спиной о стену. «Ты ведь тоже на каком-то этапе окажешься под пауком, так что интерес у тебя вовсе не праздный». «Правильный интерес. Так вот слушай». «Что делает сын тьмы, когда совершает проступок?» Идет в Иерусалим, покупает животное или птицу, и приносит ее в искупительную жертву. Учитель праведности давно ввел для избранных иные правила искупления. Сегодня вместо тельцов мы возносим молитвы. Со стороны это может показаться куда более простым, не так ли? — Ну, не знаю, — сказал я. — За тельца можно заплатить деньги, а правильно прочитать молитву нужно уметь. — Молодец! — обрадованно воскликнул Кифа. Все правильно понимаешь. Так вот, казалось бы, чего проще? Вместо того, чтобы потратить большие деньги на покупку быка или барана, встать перед стеной, пошептать тихонечко разные слова. Но это лишь кажется будто проще. Ведь слова нужно не просто шептать, а понимать их значение, и не просто понимать, а погружаться в самую глубину смысла, заложенного в каждом предложении нашими наставниками, составлявшими молитвы. годы и годы уходят у избранного пока он научится концентрировать мысли и направлять их в нужную духовную сторону куда проще купить барана отдать его священнику и больше ни о чем не заботиться правильная молитва удел самых избранных она показывает что есей сумел освободиться от внешней формы служения и сосредоточиться на его внутренней сути а причем здесь паук кифа Паук проявляет степень погруженности в молитву. Животные и насекомые улавливают звериные начало в человеке. Если оно сильно, то собака рычит на этого зверя, а волк и нападают. У праведников чистые мысли и души, поэтому не могут войти в клетку к львам, и те не сделают им ничего дурного. Так вот, для проверки умения сосредоточиваться ессеи запирают на сутки в узком колодце. Такая маленькая пещерка, где с трудом можно лечь, скрючившись в три погибели. Еду не дают. Суточный пост, чтобы не отвлекать мысли и не занимать тело. Есей в этом колодце подобен ангелу. Он не ест, не пьет, а только молится. И если его мысль достаточно чисты... то пауки, живущие в верхней части колодца, там, где он сужается до размеров небольшого кувшина, заплетают над главой испытуемого свою паутину. — Ну и как? — спросил Акифу. — от тобой появилась паутина? Да — Да. Гордо произнес он. — Еще какая! — Вот такой толщины! Акиф развернул большой и указательный пальц. — А почему она такая толстая получилась? — удивился я. — Пауков же много! — объяснил Кифа, — и каждый вьет свою. — Это значит, твои мысли чисты? А молитва праведна? — Ну, не совсем. Паутинова являет только самую первую ступень продвижения. Если совсем нет путина тогда дела плохи. Каждого ученика несколько раз в год сажают под паука, и случалось, что после таких проверок неудачника выгоняли из обители. — Почему же выгоняли? если человек просто не способен быстро продвигаться. Возможно, потребуется еще полгода, год. Шуа! Хербек-Умран не благотворительное заведение для отстающих, тут уже только способный. Дверь с легким скрипом отъехала в сторону, и на пороге возник шали. — Вот так дела! — воскликнул он, не успев переступить порога. Я бегаю по коридорам, ищу пропавшего ученика, а он приспокойно сидит в комнате и разговор разговаривает. — Мы беседуем об очень важных вещах. Веско произнес Кифа. — Конечно, конечно. шали уселся на свою кровать и хидно улыбнулся. — Небось, обсуждаете толщину паутины. — Вот такая получилась. И сделал пальцами жест, точно повторивший Кифин. Я его жду жду, уже не знаю, что и думать. А он удрал с урока и даже не подумал известить товарища. Я не удрал, меня Малик сам отпустил. Знаю. Знаю. улыбнулся Шали. Он мне рассказал. Так вы встретились по дороге, удивился я, «Зачем же тогда ты ждал меня в зале, переругаешься? Я его не встретил. Снова улыбнулся Шали, но на сирасу улыбкой превосходства. Где его встретишь? «Бегать за ним по коридорам можно до завтра. Я с ним связался. Как связался? Никак и о чем? Шалим значительно постучал по уху вот этим самым местом. «Значит, малих тоже вестник все продвинутые иессеи вестники небрежно ответил Шали и откинулся назад, опирши спиной о стенку. И вопросительно Посмотрел на Кифу, тот молча кинул. Сказать было нечего. Если это так, значит, шали находится на куда более продвинутой ступени, чем мы. Странно, что он до сих пор живет с учениками. Тогда я могу понять его постоянную иронию и раздражение. Нелегко, наверное, взрослому человеку ходить в детской одежонке и общаться с молокососами. Но почему он до сих пор здесь? Наверное... Его продвижение не совсем цельное, иначе бы наставник давно я вдруг понял, что совершенно не представляю. Как происходит духовное постижение? И в чем проявляется подъем на высшую ступеньку? Пока ясно лишь одно — в комнате с учениками Шалли не место. — Ну как? — продолжал тем временем Шалли, обращаясь к моему соседу. — Есть хочется? — Тифа снова молча кивнул. — Ничего, ничего, — покровительственно произнес Шалли. — У вас, терапевтов, начинают с одного дня голодовки, а заканчивают сорока, так что набирайся терпения, готовься к лучшему. — Сорок дней поста, — изумленно воскликнул я. — Ну, разве может человек не есть и не пить сорок дней? — Ну, во-первых, речь идет не о человеке, о продвинутом ессеи, — пояснил шали а, во-вторых, голодовка не абсолютно «Один раз в два дня можно съесть немного сухого хлеба и глотнуть не с капель воды». Я слышал про избранных, вмешался Кифа, которые отказывались даже от этого, подобному исею на горе Синай. «А я не слышал», — отрезал Шалли. «Это, скорее всего, очередная байка терапевтов. Они гораздо на всякие потрясающие воображения истории, которые при ближайшем рассмотрении оказываются вымышленными». — Ты не прав, шали загудел Кифа. — Разве можно так говорить о столь уважаемом движении? Тебе всегда и всюду мерещится подвох. А из их нужно думать хорошо, особенно о твоих братьях. — А давай, брат мой, Кифа, вместо басен я расскажу тебе одну подлинную историю. Вот слушай, как дело было. Разговаривают два продвинутых терапевта. Ну, кто-нибудь вроде Малиха и Звулуна. Первый, предположим, Звулун, говорит второму. Вот задача Не смог продвинуть дальше ученика. «Да что ты с ним делал?» — спрашивает Малих. «Да все, все перепробовал. Заставлял повторять без конца учение, сосредоставить символы, носить специальную одежду, вдыхать благовоние, находить желтую линию и никакого толку. А под паука сажал?» — продолжает расспрос Малих. «Конечно, посадил на две недели. И как? Да никак!» Он, когда вышел из-под паука, ничего не говорил. Припомни, обычно первые несколько фраз помогают понять, почему ученику не открылся свет. Да ничего он такого не говорил. Просто лег и умер. Успел только пробормотать какую-то не относящуюся к делу ерунду. А все-таки что он сказал? Точно я уже не помню, что-то вроде «Когда мне, наконец, дадут поесть?» шали громко расхатался Акифа с каменным лицом продолжал смотреть прямо на него. «Мне не нравится глумливые отношения к выбранному мною пути», — наконец произнес он с трудом ворочий языком. «Великий лжец, наверное, тоже начинал с этого. Если ты сам уже определился с собственным направлением, я бы смог понять причину твоих насмешек. Но ведь ты до сих пор сам не знаешь, где твоя дорога». Возможно, завтра решишь стать терапевтом, и как тогда быть с наговоренными тобой глупостями? Скажи. Кифа, дорогой, шали присел и, протянув руку через проход между кроватями, хлопнул собеседника по колену. Я очень ценю твою заботу о моем духовном развитии. Спасибо, спасибо, друг, но позволь мне самому заниматься своими проблемами и отвечать за собственные слова. Кифа не ответил. Но, судя по застывшему лицу, слова шали не пришли ему по сердцу. В комнате разлилось напряжение, сиреневое, точно воздух перед началом грозы. Я ощущал его кожей. В нее вдруг вонзились тысячи тончайших иголочек. «Кифа?» — спросил я, желая разрядить обстановку. «А разве мы сами выбираем направление? Разве не учителя решают, куда нам лучше всего продвигаться?» «Учителя, учителя!» Тяжело вздохнул Кифа. — Решают, конечно, решают. — И мы вместе с ними, — подхватил Шалли. — Если ты хочешь стать воином, сильно хочешь, чувствуешь в этом призыв света, никто не заставит тебя переписывать рукописи в башне книжников. — Вот наш друг Кифа, — тут он снова перегнулся через проход, опять похлопал его по колену. — Наш друг решил, что станет терапевтом. Благородный и достойный выбор. Если б я чувствовал то же самое, что и он у меня, не возникло бы никаких сомнений. Но я так не чувствую, пока пытаюсь рвать цветы на всех полях. Ты точно лоскутное одеяло, — отозвался Кифон уже миролюбивым тоном. Ты весь стоишь из лоскутков, из кусочков, нахватанных в разных местах. Вряд ли себе получится цельной личной шали. Что получится, то получится, — беззаботно отозвался шали, снова привалясь к стене. Думаю, глава направлений наставник не дадут мне долго искать свою дорогу. Как чувствую Скоро вызовут меня среди ночи в какой-нибудь подземелье. А пояшут поясом, объявят, отправляйся, дружок, на высокую башню, чтобы к седьмому дню святопророка Хаввакука был переписан начисто, причем два раза. И все, прощай, духовный поиск. Здравствуйте, суровые будни Но ведь ты сам говоришь, что так не делают, — возразил я. — Не делают с теми, кто знает, чего он хочет, — помрачнял Шалли. — Честно говоря, мне уж порядком надоели трепыхани. Давно пора найти движение по сердцу, а я все топочусь, топочусь и никак не могу отыскать подходящую нишу. На этом разговор прекратился, и вечер прошел, как обычно, наполненный молитвой, ужином и обязательным повторением выученного. Голова моя шла кругом. Я просто не успевал переваривать все сведения, которые щедро вываливали на меня учителя и товарища. Не было ни часу остановки. Я точно бежал и бежал, перепрыгивая на ходу заборы, пробираясь через завалы, преодолевая болото речки, леса и пустыни. Однажды перед сном, повернувшись лицом к стене и прикрыв глаза, я вспомнил обещание отца. когда захочешь, позови. Я откликнусь, — произнес лик, проступивший к кронике Бориса. Отец мой! Отец мой небесный! — зашептал я. Неожиданные слезы густо покатились из-под крепко сомкнутых век. В носу защекотало, а горло перехватил спазм. Отец! Отец! — мысленно повторял я. Помоги, подскажи, выведи на дорогу. Наверное, оттого, что ей изо всех сил сжимал веки, на их внутренней стороне появилось белое пятно. Пятно тихонько кружилось, желтее наливаясь цветом. Я было протянул руку, чтобы протереть глаза, но замер, и пальцы, так и не коснувшись век, замерли в воздухе. Перед мысленным взором предстало лицо отца. Веселое, улыбающееся лицо. Но он смотрел на меня радостно, как в праздничные дни, когда мы вместе возвращались после молитвы с тайного собрания есеев, а мать ждала дома с ужином, покрыв стол белой скатичью. — Все в порядке, сынок, — прозвучал в голос отца. — Ничего не бойся. У тебя все получается правильно. Я открыл рот, чтобы спросить отца, где он сейчас, и он, и мама, но его лицо потускнело. Расплылось, превратившись в жёлтое пятно, через мгновение исчезло совсем. «Может быть, мне это лишь показалось, — думал я, не решаясь раскрыть глаза. Может, я перезанимался и задремал на несколько секунд. А, впрочем, какая разница? Даже если это был сон, отец пришёл, чтобы успокоить и приободлить. Мне нечего бояться и некого страшиться. Всё идёт правильно». Не могу объяснить, почему и от чего но видение полностью меня успокоило. Смятение и неуверенность мгновенно исчезли, словно невидимая рука вытащила их из моей души. Я легко заснул, а утром вскочил бодрый и веселый. шали заметивший происшедшую со мной перемену, неодобрительно захмыкал, а потом спросил, «Чего ты сияешь, точно луна в середине месяца?» Я ответил, не задумываясь, «каждый из сей, оказавшись на моем месте, был бы счастлив, а я счастлив вдвойне. Мне так повезло с товарищами. Ты и Кифа, разве можно представить лучших друзей?» шали кивнул, а Кифа засмеялся. «Вот замечательный пример правильного мышления», — сказал он, когда мы выходили из комнаты, направляясь в зал омовений. «Думай хорошо и будет хорошо. Мы же столько раз это повторяли на уроках, не так ли, Шалли?» Шалли снова кивнул, а Кифа, тихонько посмеиваясь, ободряюще похлопал меня по плечу.